Понедельник, 7 июля, 23 часа, 45 минут. «В общем, идея довольно безнадежная», — сказал Митя. «Да, идиотская, скорее всего, но видно было, что идея очень ему нравится и как ему хочется, чтобы его о ней расспросили». А никто не расспрашивал. Ни свихнувшийся крошка доктор, ни юный лейтенант, который явно желал одного — успеть-таки окучить свою кудрявую Барби и чтобы их оставили в покое. и тем более водитель «Газели» в резиновых тапках, который просто не понял ни слова. Так что к микроавтобусу отправился один только патриот, и даже тот шагал молча, угрюмо, как если бы раздумывал, уже не догнать ли своих. «Даже говорить пока не о чем, наверное», — сказал Митя. Спина у него так и не высохла, джинсы снизу были пыльные и совсем обтрепанные. «Выбросить давно пора эти штаны», — подумала Саша, и тут же мгновенно рассердилась — На себя, на тупицу патриота, но сильнее всего на Митю, который снова непостижимым образом был собой доволен. Вот прямо сейчас доволен и вертел головой, высматривая чертов микроавтобус, как киоск с мороженым. «В общем, такое дело», — сказал довольный собой оживленный Митя, который опять придумал, как все поправить. «Они ж силовой кабель закоротили, так? Обычное короткое замыкание». На выходе, причем в самом конце, ну не один же тут кабель, правильно? Не должен быть один. И если отключить поврежденный участок, например... Столичная была мерзкая, даже мерзее похоронного абсолюта, и совсем не помогало Наоборот, мутил от нее только сильнее Грустная балерина из Каена встала уже, наверное, в очередь и рассказывала про свой химфак и дедушку-замдекана. «Если понять, как у них цепь тут устроена, и отрубить поврежденный участок, то можно поднять систему, понимаешь? Включить все обратно». «Зачем?» — спросила Саша. Митя обернулся и сразу немножко погас. Оба они обернулись и смотрели так, словно забыли, что она здесь. «Зачем?» — повторила Саша. Лица у обоих сделались одинаковые, обиженные, как если бы она раньше времени задула свечки на торте. И она спросила бы что-нибудь еще, например, как это у тебя получается, Митенька, как это ловко у тебя выходит, но теплая водка стояла прямо у горла и жгла ей небо, и даже наклониться, чтобы пристроить куда-нибудь пакостную бутылку, тоже оказалось нельзя. — Ладно, пошли, — наконец сказал патриот. — Вон он, походу, фургон.